Глава 3. Метхин аппланальп была родом не из Берлина, как и многие молодые немцы, она туда переселилась. Единственный ребёнок строгих и благонравных католиков-родителей, Метхин выросла в Констанце, городке между Боденским озером и Рейном, которому повезло не попасть под бомбёжки союзников, и его огромный собор уцелел, как уцелел колоритный старый город с его историческим шармом, и средневековыми мостами на сваях, что позволило ему притвориться уголком соседней Швейцарии. Отец Метхен, юрисконсульт, работавший в области патентного права, хоть и обожал её, но уделял мало внимания, по большей части проводя вечера во Франкфурте, где у него была квартира, используемая исключительно для деловых встреч, а не в качестве дома. это по рабочим дням, а по выходным он увозил дочку в коттедж на берегу озера, компенсировавший ему небольшой и слишком невыразительный чопорный дом в пригороде. И там он рыбачил, готовил еду и возился с малышкой, совершенно позабыв о жене. Мать Метхен, в свою очередь, была очень привязана к дочке и делилась с ней всем самым сокровенным, то есть ничем. Словом, У неё было детство озёр, шоколада и скуки. В 18, когда бегство Метхан из родительского дома должно было вот-вот обернуться поступлением в университет Гётего во Франкфурте, это была заслуженная награда за её прилежание в школе. Отец всё испортил. В день, когда дочь получила извещение о принятии её в университет, он объявил, что расстаётся и с её матерью, и с Константисом. Он поспешно продал коттедж на берегу и был таков. Похоже, он считал, что отбыл тюремный срок, исполнил свой долг и что может следом за Метхен совершить побег. Но результат оказался совсем не таким, каким бы ему хотелось. Мать слегла. Уже через неделю после переезда Метхен в университетское общежитие и начала занятие на первом курсе, с ней связался семейный духовник и сообщил, что дома срочно требуется её присутствие. Безропотное согласие Метхен и возвращение домой навсегда закрыли ей дорогу во Франкфурт. От Метхен требовалось предаваться скорби вместе с матерью, вместе с матерью испытывать ненависть, и к 22 годам, всё ещё оставаясь девственницей, в том возрасте, когда она могла бы получить университетский диплом, девушка взбунтовалась. переложила бремя ответственности на немногочисленных знакомых из числа прихожан их церкви и вырвалась из удушливой монастырской атмосферы Констанца, покинув мать. Она же отвергнутая жена в состоянии полного нервческого истощения. Медхан попыталась было поступить в свободный университет в Берлине, который был далеко и от Констанца, и от отцовского Франкфурта, хотя она продолжала получать от него деньги. с помеществования, которое она скрывала от матери и в основном откладывала на чёрный день. В констанце эти деньги тратить было не на что, но зато теперь она на них купила себе квартиру в Нойкёльне. Примечание. Административный округ в Берлине. Конец примечания. Но наказания сыпались на неё безостановочно, потому что так уж устроена жизнь. Мать умерла спустя 3 месяца после ухода Метхана. Это был жестокий удар, который после длительного периода привычного ей послушания буквально выбил её из колеи. Возможно, она унаследовала от отца убеждённость, что верность семейному долгу должна окупаться, оплачиваться как по счёту. И Метхан возненавидел отца не за мать, а за себя. Это было новое ощущение, стремление пойти наперекор отцовским желаниям. И руководствуясь им, она нашла способ налагать наказания точно так же, как раньше смирялась с наказаниями. Она отказалась принимать от отца деньги и пресекла с ним всякие контакты, напоследок намекнув ему, что у неё героиновая зависимость. Эта последняя мина, коварно подложенная под слишком долго испытываемую отцом гордость за дочь, к несчастью, не была муляжом. Она бросила университет снова, но не для того, чтобы уехать в Констанц. В Констанц она больше не вернулась. Ее домом стал Берлин. Прохладным солнечным утром Мэтхен рассказывал о себе, пока они шагали по «Колледж-авеню», К станции городской электрички в Рок-Бридже. Позавтракав круассанами с латте в кафе Средиземниум, там они нашли бутик и потратили пару двадцаток на свечи и ароматические палочки. Потом вернулись по той же авеню к Пиплс-парку и присели на скамейку, и она поставила бумажный пакет с покупками на землю. Они с Бруно нашли укромный уголок в Беркли под открытым небом. Но ее рассказ словно заключил их в защитный пузырь, к которому никто не смел приближаться. В обществе немки человек в маске как будто вознесся к горним вершинам, где стал неуязвим, а, возможно, и одухотворен, так что его никак не могли принять просто за эксцентричного обитателя здешних мест. Его больше не волновал ни этот парк, ни то, что было с ним связано. Парк его больше не трогал. Метхин не стала вдаваться в подробности того, каким образом в последующие 10 лет она преодолела пристрастие к героину и пришла к увлечению вегетарианством и велосипедом. И как стала официанткой в чёрной маске на молнии, подающей канапе с креветками в богатом особняке на острове Кладов, или как попадала в ситуации, после которых её тело покрывал слой блёсток. У Бруно Не было нужды читать её мысли, чтобы узнать о любовниках, втянувших её в эту жизнь, о череде мерзких работодателей или о солидарности берлинских секс-работниц. Наркотики, безусловно, остались далеко в прошлом, потому что сейчас пышущее здоровьем Метхин было результатом работы хорошего дантиста и коуча. Словом, демонстрировало жизненную силу. И на его фоне бродящие по парку загорелые городские юнцы в дредах смахивали на жертв взрыва нейтронной бомбы. В тот самый момент, когда Мэтт Хан тронул его за руку и спросил о родителях, Бруно содрогнулся и даже запаниковал при виде старухи, которая показалась на Хейст-стрит и катила перед собой ржавую тележку из супермаркета, наполненную мешками с гремящими алюминиевыми банками. Женщина казалась аллегорией сизифова труда. И, разумеется, это была никакая не Джун. Джун умерла. И я здесь вырос. Она не могла знать, насколько правдивы были эти слова. Но раз уж Метхен, поведав о своей жизни, познакомил его с родным Констанцем, то и он привёл её в мучительное, святая святых своего детства. Но он не собирался даже произносить вслух имя матери. Тем не менее он почему-то ощущал её присутствие, словно она вдруг возникла из пустоты, соединив в себе старушенцию, которая, слава богу, удалилась со своей звякающей тележкой, и сидящую рядом с ним на скамейке женщину, Метхан, с её странной, целомудренной приземлённостью. Но его воспоминанием вовсе не обязательно было сближаться, они могли попросту дрифовать в пустоте и соединиться в нечто неразличимое и напугать Все обездоленные, грустные девушки склонны к падению, к попаданию в селки. Кое-кому удается подняться и вырваться из селков, хотя бы отчасти. Бруно немного потешил себя этими мыслями и выбросил их из головы. Мэтхен терпеливо ждала. — Я никогда не знал, кто мой отец, — произнес он наконец. — А мать? — О, да вон же она! Но старуха с тележкой уже скрылась из вида. Ты не знаешь, твой отец жив? Сменил тему Бруно. Она пожала плечами. Должен быть жив. Иначе мне бы уже позвонил кто-то из его адвокатов. Я, наверное, мне бы достались его дома. Ясно. Если бы моя мать умерла, я бы об этом даже не узнал бы. Да и никто не узнал бы. Бруно оставил это замечание висеть в воздухе, подобно сухому обесцвеченному листу. Ему совершенно не хотелось вызвать у Метхин жалость. Жалость Бруно к самому себе уже разрослась горой, так что он едва мог заглянуть за её вершину. Презрительная ирония Тиры или даже Столарски могла бы взбодрить его куда сильнее. Но в этом была и слабость Бруно. он всегда находил удовольствие в том, чтобы вызывать презрение врагов. Одно дело, когда он учтиво обчищал их в клубах или в гостинах у них дома, а затем впивался, как нож в масло в их богатство. Но теперь, когда сам Бруно был загнан в угол, превратившись в живца с изуродованным лицом, он не мог снести уничижение. Тира и Сталарски вознамерились уничтожить его и, он схватил Мэтхен за руку. «Нам нужно бежать отсюда». «Откуда? Из Мэншен-парк?» «Примечание. Народный парк. С немецкого. Конец примечания». «Да, и из Беркли тоже». Маска скрывала охватившую Бруно панику, не позволяя Мэтхен прочитать его мысли, и та терпеливо ждала, как преданный Сен-Бернар. Бруно теперь мог воспользоваться благами того упорного терпения, которое вынудило молоденькую католичку из Констанца увязнуть в запоздалой девственности. Он не нуждался в её жалости вовсе нет, но безграничная вера Метхин в него была как бриллиант, найденный в мусорной куче. "Не пойми меня неправильно", продолжал он. "Я рад, что ты приехала проделав такой долгий путь. Ты нужна мне здесь". «Но теперь ты должна помочь мне сбежать». «Конечно, я это сделаю, Александр». «Купим машину». Он услыхал, как беспомощно цепляется за смутные образы легенд о Диком Западе, словно возомнив себя персонажем приключенческого боевика. Машина была символом бегства на Запад, но ничего западнее этого города на континенте не было. «Может быть, стоит податься в Биг-Сур», Но фантазии Джека Кируака, наверное, уже устарели. Их затмили описанные Тирой горячие ванны в скалах Эсолена. Или отправиться в национальный парк Джошуа Три в Седоне. Немцы обожают пустыни и каньоны Америки у марсианских ландшафтов. Мне только надо заработать, выиграть для нас немного денег, и мы уедем. Хорошо. Метхин улыбнулась. и тронула его руку. Александр, когда ты рассказал мне по телефону о человеке, который встретил женщину на пароме в Кладов, я поняла, что ты мой друг. Я и что тебе нужно найти выход. Твой голос звучал так, как будто ты был в тюрьме или в туннеле. Но, возможно, тюрьма внутри? Прости, внутри твоего черепа. Не могу найти слова лучше. И Мэтхен снова применила свой магический жест. Она потянулась рукой к его лицу, но не дотронулась до маски. А потом воздела руку вверх, словно рисуя в воздухе пейзаж, в котором они сидели на скамейке тени помертвевших, опавших деревьев. А вокруг них простирался парк с извилистыми тропинками, и припаркованные автомобили, казалось, стояли тут на вечном приколе. Может быть, Внутри, а не снаружи. Может быть и там, и там, ответил он. Мэтхан слегка улыбнулась, словно делая ему уступку, но не желая акцентировать на этом внимание. Тебе надо увидеться с врачом, я? Нет. Бруно так и не ответил ни на один звонок Кейт, дисциплинированной ассистентки доктора Ноа Бернгера. Теперь она, как раньше Метхен, настойчиво пыталась связаться с ним по мобильному. Он стёр все её сообщения и отключил звонок. Но у тебя есть друг. Он лишь кажется другом. Бруно старался держать себя в руках. Лучше не пугать Метхен, а не то она ещё сбежит. Ей должно быть комфортно в Джеки Лондоне, в этой безопасной западне, где она могла спрятаться. пока они не улезнут. Тебе не стоит иметь с ним дело. Я ничего не понимаю, Александр. Разве не он заплатил за твою операцию и прислал за мной машину в аэропорт? И да, и нет. То есть это один и тот же человек, но он обращается с людьми плохо. Бруно почувствовал приступ тошноты и одновременно вины. Он практически забыл об Бет Денис. Девушка, которая забронировала тебе билет, настоящий друг, но он её уволил за это. Почему? Потому что в его власти было это сделать. Но это же ужасно. Именно. Он взял её за руки и поднялся с скамейки. Пошли, повидаемся с её подругой. И как я не вспомнил об этом раньше. Она работает в художественном музее. Мы проходили мимо него по дороге сюда. Они поспешно выскочили из парка и зашагали по Баудич-стрит, словно подхваченные его внезапным порывом. В отличие от прохожих, бредущих по провнявшему мочой тротуару, Мэттхан шла лёгкой пружинистой походкой опытной бегуньи. В её компании, вероятно, ему и машины бы не понадобилось, чтобы исчезнуть из города. Огромный художественный музей, выстроенный в бруталистском стиле, казался заброшенным. Хотя двери были распахнуты, во всех залах, кроме кафе и сувенирного магазина, царил полумрак, будто в знак печального согласия с тем фактом, что никому нет дела до произведений искусства. Но работает ли киноархив Единственный, кто мог бы ответить на этот вопрос, был скучающий продавец с зелёными волосами, с виду подросток, за прилавком сувенирного магазина. Бруно решительно шагнул к нему, даже не думая о том, какое впечатление может произвести его маска. За ним по пятам следовала Мэтхен, точно Алиса за шахматной королевой. Что с киноархивом? Зеленоволосый паренёк беззвучно открыл рот и поднял вверх обе руки, словно от удивления или, возможно, страха. Может быть, он счёл их налётчиками и уже приготовился жалобно скулить, что не имеет доступа к магазиNNму сейфу. Но в этот момент Метхин вышло из-за спины Бруно и тронул продавца за рукав. Не волнуйтесь, Битта, мой друг был в больнице. Он выздоравливает после операции. А, -а, а мы ищем киноархив, который должен находиться в этом здании, пояснил Бруно. Он является частью музея. А, -а, а, ну да. На лице зеленоволосого паренька вновь возникло обычное выражение скучающее и безмятежное. Кинотеатр теперь на другой улице, на Бенкрофт. Но вообще-то они там временно. Мне нужно поговорить с архивистом. К сожалению, киноархив закрыт и откроется не раньше, чем достроят новое здание. Какое новое здание? Это здание не сейсмоустойчиво, хотя и выглядит как бетонная гора. Продавец взглянул на потолок. Мы тут все под дамоклевым мечом. Ну ты смельчак, произнёс Бруно. Ха. Но ведь архивистов не уволили. А вдруг Кит Столарски устроил так, что и музей стал жертвой его мести за сумупраство Бет и Алисии. Почему уволили? Нет, сэр, в новом здании будут работать те же люди, а сейчас они занимаются подготовкой коллекции к переезду. Я ищу Алисию, ты её знаешь? Алисию? Конечно, но не уверен, что она здесь, она вроде в отпуске. А Бет Денис, знаешь? В ответ зеленоволосый продавец бросил на него пустой взгляд. Всё равно спасибо, сказал Бруно. Не за что. Сегодня вечером там выставляют Персеваля Легалуа Ромера, редкая копия. На вашем месте я бы сходил. Спасибо, ответила Метхан. Когда они вышли из музея, Метхан перелезла через невысокую бетонную стенку Оказалась на внутренней лужайке, предназначенного к сносу музея. Ворота на лужайку были заперты, а на газоне высились позабытые скульптуры. Бруно последовал за ней. Они юркнули в тень ржавого изваяния в виде геометрической абстракции на бетонном постаменте, озаряемого калифорнийским солнцем. Метхен спрятала лицо у Бруно на плече, словно оба опасались, что их лица могут стать объектом слежки. Ей легко передалась его паранойя. Может быть, именно этим она и ему так нравилось. "Не беспокойся", прошептала она. "Мы найдём твоих друзей". "И каким образом?" Ты напугал парня своей маской. Она взяла его за руку, и их пальцы приятно переплелись. "Мне придётся просить всех продавцов и всех официантов в этом городе, пока я не найду того, кто их знает". Но чувство вины Бруно уже сменилось радостной беспечностью. Он же не виноват, что во власти Столарски заставлять людей и архивы исчезать. Они дадут тебе всю нужную информацию. Нет, это мы оба напугали парня. Сам по себе я выгляжу как обычное уличное привидение, поэтому остаюсь практически невидимым. А элегантная великанша Немка вот кто его впечатлил. Я Он верно подумал, что мы из фракции Красной армии. Кто? Группа Бадера-Майнхоф. Так они ещё себя называли. Да. Бруно не обязательно было в точности понять, что она имела в виду. Вероятно, это был очередной вариант покаяния за нацизм, в которое немцы впадали при любом удобном случае. Но теперь, Александр, тебе это не нужно. Она высвободила пальцы, Да тронулась до его шеи и резко расстегнула нижнюю застёжку липучку маски. Я Она приблизила губы к его уху и снова зашептала: "Ты станешь ещё более красивым, а может быть и более пугающим, потому что станешь более настоящим. Всё хорошо". "Не уверен". "Попробуй снять ради меня, битти. В этом саду почему бы и нет?" Бруно мог бы сбросить маску, а не с Мэтхен одежду, чтобы воссоздать райский сад на лужайке обреченного музея, загодя заявив свои права на эту недвижимость в пику Столарски и любому другому спекулянту. «Ложитесь и трахайтесь на пути бульдозеров, разбейте тут народный парк для двоих». Если учесть репутацию Беркли, странно, что это еще не произошло. Бруно боялся лишь одного — удаление двустороннего защитного клапана с его головы. Здесь он чувствовал себя в безопасности под сенью стальной скульптуры, служившей ему надёжной баррикадой внешним мутным пятном преграды для ментального излучения. А от Метхан не исходило никакая опасность. Она просто не могла ему навредить. Если бы он был способен прочитать её мысли, то скорее всего, она невольно развернула бы перед ним план города Констанц, показала лица тех, кто перемазал её тело блёстками, и поведала правду о группе Баадера-Майнхоф. Её рука скользнула вверх к следующей застёжке липучки. Бруно почувствовал, как маска сползла с его лица, и воздух овеял нежную кожу под глазами. Она была мастерица снимать одежду одной рукой. Что это могло значить, Брона не желал догадываться. Метхан стёрнула маску, сжала её в руке и пальцами другой руки пробежала по его волосам. "Я знаю, что тебе нужно", заметила она с улыбкой. "И что?" Харшнит. Примечание. Стрижка с немецкого. Конец примечания. Она изобразила пальцами ножницы, состригающие волосы вокруг его ушей. Парикмахеры в районе университета привыкли обслуживать пловцов и борцов, они стригут всех на лосо. Он сжал кулак, издал жужжащий звук электрической машинки и угрожающе приблизил кулак к ее длинным волосам. На лужайке перед музеем они были как Робинзон Крузо и Пятница на необитаемом острове, заново изобретающие человеческую цивилизацию. «Нет, нет, мы найдем обычные ножницы». И свечи. Ее глаза расширились. «Мы их забыли!» И они поспешили обратно в People's Park. Бруно практически не замечал отсутствия маски на лице. Их свечи и ароматические палочки никто не утащил, и они не могли бы найти. Белый бумажный пакет все так же стоял под выщербленной скамейкой, на которой они сидели. На телеграф-авеню она остановила его перед аптекой, отдала ему пакет и приложила палец к губам. «Я скоро вернусь». Оставшись в одиночестве, он стал разглядывать продавцов сережек для пирсинга, держащих на готове пистолеты для прокалывания ушей. Метхан удалила с его лица маску точно так же, как Бэренгер удалил его мутное пятно. И теперь он мог видеть окружающий мир во всём его многообразии. Но лишившись маски, он мало что потерял. Метхан вышла из аптеки и взяла его под руку. Пройдя с ним полквартала, она вынула из рукава ножницы в пластиковом футляре. Я мог бы дать тебе пару долларов, Это не преступление красть из такой аптеки. Когда они вернулись в квартиру, она его раздела, усадила перед зеркалом, и пока он изучал своё изменившееся лицо, ловко его постригла. Устрашающе красивый. Теперь он мог принять этот вердикт. Хорошо, что Метхан сняла чёрные с проседью космы на затылке, восстановив форму его давней стрижки в Берлине. Теперь Бруну мог позволить себе пополнить ряды легендарных шаманосов. Мэтхан подровняла ему виски, а потом упёрлась ногой в край ванны, чтобы приняться за его макушку. Когда короткие щёточки состриженных концов падали ему на нос и плечи, она аккуратно сдувала их лёгким сладким выдохом. На фоне симметрично подровненных висков деформация черт его лица выглядело как портрет руки художника-абстракциониста, аккуратно обрамлённый и вывешенный на стене музея. Закончив, она встала рядом, почти одного роста с ним. Потом сбросила с себя одежду и крутануло об кран на душе. Теперь мы друг друга помоем. Они всё ещё ни разу не занялись любовью и даже ни разу не поцеловались. И теперь под душем не стали С момента её приезда прошло менее суток. Броно не имел понятия, сколько ещё мог бы продолжаться их ритуал непорочности. Он не хотел вмешиваться в череду событий, которые казались предопределёнными, и он над ними был не властен. Обрезки волос и блёстки с шумом смывались в сливное отверстие. Этим блёсткам не было конца. Должно быть, они сыпались из каких-то укромных уголков её тела, откуда ему знать? А затем, надев свежую футболку с надписью "Держись" и треники, он отложил маску в сторону и включил мобильник, не потому что его интересовало, кто ему звонил, никто, а потому что в мобильнике были единственные в квартире часы. Вечерняя смена в Кропоткине начиналась в 5. Бруно вошёл в кухонный отсек и принял пару таблеток, хотя он давно уже забыл, для чего они нужны, и глотал их, когда придётся. Во всяком случае, он прикончил последнюю баночку. Он будет вести себя как паенька и затаиться, хотя Метхан и придала ему смелости. Она вернула Бруно его лицо, пусть не прежнее, но по крайней мере с этим новым лицом он мог приступить к работе. Тебе тут будет уютно одной, спросил он. Метхан тоже натянула одну из футболок, держись. И сидела на складной кровати, привалившись к стене. Мне нужно отлучиться на несколько часов. Ты уходишь играть на деньги? Он кивнул. Ложь удачно сложилась сама собой, и ему казалось бессмысленным это отрицать. Я не собираюсь заниматься ничем опасным. Я просто хочу освободить пару студентов от бремени папиных долларов. Его слова прозвучали убедительно правдиво. Бруно потянулся за толстовкой с капюшоном. "Тебе это нужно?" спросила она, поднимая лежащий на кровати чемоданчик с комплектом для трек-трака. Это было первое, что она заметила. "Мне он не понадобится, спасибо." "Ладно." В её согласии было что-то жалобное, словно девочка предложила спешащему на поезд до Франкфурта папе-дипломат, а тот отказался. Ей требовались более весомые заверения, но Бруно ничего не мог ей предложить. «Со мной все будет в порядке», — сказала она. «Если захочешь выйти, у тебя есть ключи от квартиры». «Я... Наверное, я посплю». «Да, поспи». Бруно порылся в кармане толстовки и убедился, что хэллоуинская маска с веревкой и петлей, которую ему дал Сталарский, на месте... Он нацепит её на себя на улице или зайдёт для этой цели в кусты в People's Parkе. Пусть Метхан и вернул ему лицо, но Бруно оставался, как и она в кладове, актёром, которому по роли положено появляться на публике в маске.